Из-за спины отца выскользнули вахья с хадой, услышавшие, что у входа в дом происходит что-то необычное. Девушки сразу узнали Храта, веденного имени на встрече горного мастера с молодёжью города, и уставились на него настолько откровенными, обожающими взглядами, что молодой орк мгновенно смутился.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 Ну, почему всё это второй не выдержал ткать? Она ведь не дочёп, а лучше бы в Ивахью взяли. Почему? Наклонился к невысокому орку, резко поворачив щинувель. А потому. Я дома был таким же вторым, если не десятым. Хорошо помню, каково это. Я бежал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 А девочка ваша не не дотёпа. Она просто иная. Она способна на куда большее, чем эти вот две. Все помыслы людей столько о том, что вокруг видят. А для горного мастера этого мало. Нужно уметь мечтать о невероятном. Может, вы и правы. Поворачинил ткач. Я никогда не понимал какого гмырха ей надо. Меня просили передать вам пару ласковых слов за воспитание дочери, причём просил сам император и мастер-наставник в придачу, которую теперь с величайшим трудом придётся выдавливать из Рахи. Неуверенность в себе, вами вбитую. Считайте, что я передал их вам их слова. «А они многое сказали. Думаю, вы понимаете, что именно?» «А император, да вашему что-то рахи!» — изумился раз. «Ничего. Просто он ее сегодня видел, когда мы в Элиандаре были. А его величество, как мне сказали, трех собственных дочерей вырастил. Так вот он говорил, что за такое воспитание руки нужно с корнем выдирать». Извините уж за откровенность. Не понимаю, она ведь ваша же дочь. Вы же к ней хуже, чем к собаке относились. Разве так можно? Это она так думает. Нахмурился ткач. Да, я её не понимал и не понимаю. Но ведь неправда, что как к собаке. Хотел только чтобы Она не хуже остальных была, а она вон как восприняла. Он обреченно махнул рукой. В глазах пожилого орка застыли слезы обиды. «Грустно все это!» — вздохнул Тенувель. «Девочке ведь порой только несколько ласковых слов от вас нужно было, а не постоянные аннотации. По себе помню, насколько это больно и обидно».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 И такого не прощают. Все мы, наверное, были в чём-то неправы. Опустил голову Раст. Впервые в жизни пожилой орк задумался о том, что же чувствовала девочка, которую с самого раннего детства только и шпыняли, ставя в пример сестёр. Она изо всех сил тянулась, с трепетом ждала хоть малейшей похвалы, но не получала её.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 Как помертвеела в этот момент девочка, как погасла, так и не услышав ни одного доброго слова. Вот с того времени, похоже, она окончательно и замкнулась в себе, полностью уйдя в свои фантазии. Кстати, именно ей послезавтра на площади камней будет вручён Кагалов жезл памяти как первому орку.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 и попросил прощения. Девушка Данельзе изумилась, но Магдавена простила родным все обиды. И бросилась обниматься, уже не сдерживая слёз радости. Начался весёлый переполох. Соседи повытаскивали из домов столы, устроив импровизированный праздник. А как же? Порыжение с волчей улицы вышел в горные мастера и егере. Такой грех было не отметить. Вахья с Хадой всё время теребили Раху, расспрашивая о случившемся и бросая завистливые взгляды на потрясающе красивого эльфа, ставшего наставником их сестры. В полёт над пропастью они, правда, не поверили. А слухи до улицы ещё не докатились, но и всего останова хватило для множества восторженных ахов и охов. Будь той, кого во всём мире скоро станут звать второй серой звездой или чёрной ведьмой, в зависимости от отношения. Ещё только начинался